нуклеотидной спирали, которая, однако, способна вкрапливать небольшие участки двойной спирали. Как бы отдельные пролеты лестницы. Отличительной особенностью ДНК является способность к самовоспроизведению и сохранению генетической информации. Процесс репродукции сводится к разрушению водородных связей между основаниями двух закрученных нитей, в результате чего освобождается энергия для присоединения других подобных оснований. В этом процессе немаловажную роль играет физико-химическое состояние среды, равновесие ионной структуры клетки атомная решетка нуклеиновых кислот, способна выбирать и ориентировать в пространстве находящиеся вокруг нее заготовки. В результате, при разделе нитей ДНК на две части, каждая из них формирует новый цельный экземпляр, абсолютно идентичный исходной ДНК. Но не будем вникать дальше в этот интимный акт зачатия новых. ДНК. Отметим лишь свойства, с помощью которых потомство получает необходимую наследственную информацию. Вот эта статья написана с использованием 32 букв русского алфавита и нескольких знаков препинания Но тот же смысл можно изложить и азбукой Морзе, построенной всего из сочетаний двух знаков, точки и тире. Внешний текст будет выглядеть несколько однообразнее, но сохранит все оттенки авторской мысли и даже недостатки его стиля. Зато какая экономия шрифта! А если еще слова заменить символами, подобно тому, как мы сокращаем длинное слово нуклеиновая кислота» на краткое «ДНК», то тогда вся эта книга уместилась бы на нескольких страницах. И, наконец, очень трудно даже самыми подробными и точными выражениями описать внешний вид ДНК. А вот если приложить схему или маленькую фотокопию, то можно мгновенно представить ее характерные черты. И все это только с помощью одного символа образа. Вся информация о миллиардах частиц будущего вируса или клеток человека. Записано сочетанием всего лишь четырех знаков, вернее, на основе чередования двух пар нуклеотидов аденин, тимин, АТ и цитозин, гуанин ЦГ. ДНК – это язык живой материи, а сочетание А, Т и Ц, две буквы азбуки. По шаблону ДНК строится пространственное распределение и подбор определенных аминокислот. Связь между ДНК и белками можно представить переводом книги на другой язык с кода пуриновых и перемединовых оснований на субстрат аминокислот. Теперь проследим ход рассуждений Эры. Спираль ДНК – большая молекула, имеющая, например, в ядре клетки человека до метров в длину. Но она столь микроскопически тонка и так плотно упакована в хромосоме, что занимает совсем немного места даже в миниатюрной клетке. Если же вообразить ДНК той самой спиралевидной свечой 9 века, а ее нити равными по диаметру корабельным канатам, то длина такой свечи ДНК составила бы около 8 километров. Но есть одно важное преимущество ДНК перед свечой часами. Если свеча сгорает и требует замены, живая свечка ДНК продолжает копировать самое себя в течение всей жизни клеток. Давайте подумаем, а не выполняет ли ДНК функцию счетчика времени